Глава двадцатая Лия не хотела говорить Огни и правду. У нее таких друзей было мало. Да что там, вообще не было. Они столько вместе прошли, и теперь, когда жизнь все-таки придется начинать заново, близкие люди в цене. В то же время молчать больше не было сил. Тимур вообще почти не исчезал. Почему стало хуже, когда должно было стать лучше, Лия не представляла. Она осознавала, что это больше не ее мальчик, это призрак. Но его слезы все равно разрывали все внутри. Да и эти слова про то, что убийц было трое, они не могли быть правдой, невозможно. Миша и Валерий работали вдвоем. В такие вещи лишних людей не посвящают. Даже ассистенты появились у Миши уже после гибели Сумина. Какой еще третий? Конечно, у них раньше была версия о том, что кто-то подманил Тимура возле детского сада. Но они от нее отказались, потому что у Кирилла имелось алиби, а больше некому. Поначалу Лея собиралась просто переждать, игнорировать его. и надеется, что тогда он исчезнет сам. Однако очень скоро женщина осознала, что она так долго не выдержит. Тут каждый день за год шел, а лучше не становилось. Когда Агния стала задавать вопросы, она не выдержала. Захотелось скинуть этот камень с души. Лия позабыла и об осторожности, и о здравом смысле. А стало только хуже. Конечно, огней не поддержала ее, не сказала, что верит в призрака. Она стала неразговорчивой, ушла в другую комнату и долго говорила с кем-то по телефону. Алия тем временем сгорала от стыда и мучилась от страха. Вот за что ей такое наказание? Мало того, что потеряла ребенка, была вынуждена убить человека, так еще и это... Когда это кончится? А может, это уже наказание за убийство? Тогда нужно его принять, потому что раскаиваться Лия не собиралась. Эти двое издевались над ее сыном и над другими детьми. Они не должны были повторить это. Утро Агния подошла к ней за завтраком. Лия уже была спокойна. Она знала, чего ожидать. И не ошиблась. «Когда поешь, собери, пожалуйста, вещи на пару дней и возьми паспорт». «На обследование меня повезешь?» — горько усмехнулась Лия. «Да что там мелочиться? Сразу в психушку сдавай». «Ты нормальная? Не собираюсь я тебя ни на какие обследования возить». Вообще-то, чтобы узнать, нормальная я или нет, меня как раз и нужно свозить на обследование. Тогда к чему эти сборы? Я много думала о том, что ты мне сказала вчера, призналась Агния. Я не знаю, как на это правильно реагировать, ведь привидений не бывает. Но в то же время ты знала очень много таких вещей, которых знать не могла. Меня это вгоняет в тупик. «Не тебя одну. Я понятия не имею, откуда он взялся. Почему не оставляет меня?» Тимур все это время был рядом. Он сидел на подоконнике, рассматривая мать и ее собеседницу печальными светлыми глазами. Но ничего не говорил. Ли было немного неловко произносить при нем такое «но». А что ей оставалось? Ни ты, ни я не сможем найти ответ ли я. Поэтому нужен кто-то, кто в таких вещах понимает побольше нашего. Кто? Какая-нибудь гадалка? Колдун в третьем поколении. Экстрасенс с дипломом, который он сам себе и нарисовал. Я к таким шарлатанам не поеду. Я с экстрасенсами в прошлом сталкивалась. — фыркнула Агния. — Поверь мне, я о них знаю побольше твоего. — И доверия испытываю еще меньше. Пусть они и дальше дурят тех, кто надеется мужнину-любовницу травануть. — Тогда кто в твоём понимании выступает экспертом по привидениям? — Чудовище! — Понятно, что Агния иронизировала. Она и не скрывала этого. При этом ее глаза оставались пугающе серьезными. «Что ты имеешь в виду?» «Это сложно объяснить, да и долго будет. Просто есть человек, который понимает вещи иначе, чем я и ты. Я хочу свести тебя с этим человеком, посмотреть, что она скажет тебе про Тимура. Может, это принесет какой-нибудь толк». Ли не стала возражать. В нынешней ситуации она была утопающим, готовым хвататься за соломинку. Она не представляла, сколько еще продержится, если не получит ответов. Буквально через час они уже ехали в аэропорт. Оттуда более чем часовой перелет в провинцию, машины на прокат и поездка по шоссе в район густых сосновых лесов. Лия больше не задавала вопросов. Никакие подробности путешествия были ей не важны. Если она решилась доверять подруге, то собиралась делать это до конца. Тимур не исчезал. Он был с ними в аэропорту, стоял в проходе между креслами в самолете, сидел в машине на заднем сиденье. Лия старалась не обращать на него внимания. Но иногда слезы сами собой застилали глаза. Если знакомый Агнии не поможет, вообще непонятно, как быть. Когда они свернули в лес, Лия для себя решила, что речь идет о какой-нибудь знахарке-отшельнице. Подобные личности тоже не внушали ей доверия. Однако говорить об этом уже было бесполезно. Они ведь проделали такой путь. Впрочем, версия с полоумной старушкой долго не продержалась. Среди вековых сосен Лия увидела современный забор со шлагбаумом, а за ним несколько аккуратных белых зданий, похожих на сахарные кубики. «Что это?» — поразилась она. «Больница!» «Ты ведь говорила, что не везешь меня в психушку!» «Да что ты заладила со своей психушкой?» – возмутилась Агния. «Далеко не каждая больница таковой является. Это частная клиника, экспериментальная и очень дорогая. Здесь занимаются сложными заболеваниями, вроде онкологии, сахарного диабета и так далее». «А я здесь при чем?» «По отношению к клинике?» «Ни при чем. Просто здесь живет человек, которого мы ищем. Я же тебе говорила, что на словах это объяснять долго. Подожди совсем чуть-чуть, и сама увидишь». Возле шлагбаума их добросовестно задержала охрана. Однако после того, как Агния назвала пару имен и кому-то позвонила, их пропустили. Клиника определенно была не только частной. Но и дорогой. Асфальт здесь был идеально ровным, пешеходные дорожки были вымощены разноцветными камнями. Между корпусами, помимо лесных деревьев, находились культивированные клумбы, прорастали молоденькие фруктовые деревья. Вдалеке виднелись беседки, скамейки для отдыха и фонтаны. Парковочных мест на стоянке оказалось не так уж много. Вряд ли сюда приезжали просто так, поэтому можно было предположить, что это место пользуется популярностью. Они не были предоставлены сами себе. Покинув машину, Лея заметила спешащую к ним девушку. Стройную, высокую, с огненно-рыжими волосами и зелеными глазами. С огней они были не просто знакомыми. Они обнялись, как друзья, которые давно не виделись. «Вот уж не ожидала!» – заметила Рыжая. «Тебя здесь да при таких обстоятельствах!» «Это было спонтанное решение», – призналась Агния. «Может, и не самое умное, да и не самое правильное. Вика, это Лия. Я рассказывала тебе о ней вчера». «Лия!» Это Вика Сальери. Она тут работает, а в поселке живет по соседству со мной. Видела деревянный домик? Это ее. Здравствуйте, кивнула Лия. Так это к вам меня привезли? Ко мне можно на «ты», а ответ отрицательный. Агнея решила вышибать клин клином. Вроде как одна нечисть должна знать другую. Знаете, эти ваши повторяющиеся метафоры начинают напрягать. Еще чуть-чуть, и я поверю, что вы меня тут с лешим сведете. «Почти!» – загадочно улыбнулась Вика. «Давайте я вас провожу в комнату отдыха. Путешествие, наверное, было долгим». «Я, если честно, не в том состоянии, чтобы отдыхать», — призналась Лия. «Не хочу показаться навязчивой, но мне и так слишком долго не говорили, что происходит и к кому меня везут. Может, уже время прервать интригу?» «Справедливо! Я вас провожу!» По дорожке они пошли вчетвером. Впереди — Огни и Вика. обсуждающие каких-то общих знакомых. Лия двигалась следом за ними. Тимур все это время был в шаге от нее. Он мог бы взять ее за руку, как делал раньше, и она могла бы сделать то же самое, но никто из них не нарушал это разделение расстоянием. Она боялась, а он... кто его теперь поймет? Атмосфера в этом месте была на удивление умиротворяющая. Раньше Лии не доводилось сталкиваться с подобным в больницах. Там она все время чувствовала какую-то тревогу, как будто энергетика болеющих людей застывала в воздухе. Здесь же пахло сосновым лесом и мхом. Откуда-то доносились звуки музыки. Санаторий просто. И не верится, что чья-то жизнь в опасности. Это было не единственной странной чертой клиники. Их тропинка проходила мимо очень просторного металлического вольера, построенного между соснами. Он находился вдали от корпусов и располагал маленьким деревянным домиком, песчаной площадкой и несколькими железными мисками. обитатели вольера людей не боялся. Он лежал на сухой траве, наслаждаясь редким осенним солнцем. Поначалу Лия решила, что это собака, дворняга, да притом очень крупная. Подойдя ближе, она поняла, что зверь слишком странный, чтобы быть знакомым. Ничего подобного она прежде не видела. — Мама, смотри, какой волк! — оживился Тимур. — Что это такое? Удивлённо спросила она. «Полосатая гиена», – обыденно сообщила Вика, «словно такие звери тут были в каждом дворе». «Ничего себе! Как она сюда попала?» «Это личный питомец». «Чей? Культа сатанистов?» «Вообще-то человека, к которому мы тебя ведём». «И вот...» Тут стало совсем невесело. Лия уже видела, что дорожка упирается в просторную деревянную беседку. Внутри кто-то был, но из-за решетки, увитой цветами, она не могла разглядеть, кто именно. Воображение поочередно рисовало то слепую старуху, то загадочного мужчину в черном, то почему-то сиамских близнецов. И всё мимо. Войдя в беседку, она увидела, что на скамейке сидит молоденькая девушка лет восемнадцати от силы. Худенькая, с фарфорово-белой кожей, тонкими чертами лица и короткими льняными волосами. Лия даже почувствовала легкое разочарование. И вот это у них нечисть такая. Слишком много пафоса для какого-то ребенка. А в следующую секунду девушка оторвала взгляд от книги и посмотрела на гостью. Глаза были странные, не только водянистым голубым цветом, но и отрешенным выражением, слишком взрослым для такой девчушки, и по-своему слишком жестоким. Лия пыталась заставить себя поверить, что придумывает лишнее, и это всего лишь подросток, но не получалось. Девушка сорвала с решетки листик, заложила им страницу и отложила книгу. Старую, с пожелтевшей от времени бумагой. Название было написано на латыни, по крайней мере латинскими буквами, хотя и слова тоже латынь напоминали. Несмотря на свои описание этой девушки, огня обратилась к ней вполне жизнерадостно. «Привет тебе, Дельфийский оракул!» «Мне не нравится роль, которую ты приписываешь мне», – спокойно откликнулась девушка. «Дельфийского оракула?» «Консультанта». «Почему? Когда Вадим обратился к тебе с тем же, ты заинтересовалась?» «Не сразу. У него были фотографии. Я могу заинтересоваться и сейчас». Но твоя привычка мне не нравится. «Не вредничай, Ева!» Обратилась к ней Вика. «Ты ведь тут скучаешь. Почему бы не развлечься?» «Такие вещи меня не развлекают». «Ага, а вещи, которые тебя развлекают, запрещены законом». То, что девушка была не просто странной, а психически нездоровый, уже было ясно. Однако Ли недостаточно хорошо разбиралась в психиатрии, чтобы понять, что это за диагноз. Да и имеет ли она право судить? Нет гарантий, что она сама не распрощалась с вменяемостью. Они заняли места в беседке. Все, включая Тимура, только он уселся не на скамейку, а на широкие перила. Раньше она бы сказала, что так делать нельзя, он упадет и ударится. Но то было раньше. Поздно теперь о нем заботиться. Я уже основу рассказала, начала была Агния. Но Ева прервала ее. Нет. Что нет? Не нужно мне основу и дополнение. Кусок информации от одного, потом от другого. Все от одного. Я хочу, чтобы она сама мне все рассказала. Про Тимура? Уточнила Лия. Про себя. То есть как? Напрямую. Все про себя. С самого начала. И всю эту историю. Все, что приходит в голову. Это шутка, что ли? Она не шутит. Тихо сказала Вика. «Или говори всё или не говори вообще». Лия чувствовала себя глупо. С какой стати она тут должна душу изливать перед какой-то малолеткой? А с другой стороны, что еще остается? Идти к врачам она не хочет. К гадалкам тоже. «Здесь хотя бы все свои». И девица эта сумасшедшая вряд ли станет над ней смеяться. Да и посторонние об их беседе не узнают. Агния ведь тоже не дура и не сумасшедшая. Если она доверяет этим людям, то у нее есть причины. Поэтому Лия начала говорить. Сначала мешало стеснение. Не каждый день свою биографию выкладываешь. Но постепенно она втягивалась, забывала о том, что ее сдерживает. Вернуться в прошлое было по-своему приятно. Ведь там проблем существовало гораздо меньше, чем в настоящем. Когда дело дошло до убийства Тимура, она тоже на слова не скупилась. Тут как с признанием о том, что она видит призрака. Нужно очистить от этого душу. Она уже пробовала молчать. Делать из этого секрет. А что в итоге? Сама запуталась, и он покоя не находит. Ее не перебивали, не спрашивали ни о чем. Когда она начинала плакать, Агния держала ее за руку. А Вика подавала бумажные платочки. Иногда то одна, то другая, сами украдкой смахивали слезы. А Ева не реагировала вообще. Ее красивое кукольное личико было свободно от эмоций и переживаний. Иногда казалось, что она вообще ушла в свои мысли и позабыла о том, что Лия говорит с ней. Это возмущало, но женщина уже слишком увлеклась рассказом, чтобы остановиться. Она не знала, сколько длился ее монолог. «Ни один час точно». Солнце хоть и не зашло полностью, а скрылось где-то за соснами, и рыжий воздух начал остывать. Лия чувствовала себя опустошенной, вывернутой наизнанку. Легче стало, да, но не намного. и она знала, что долго это ощущение не продлится. «Ну так что?» – нетерпеливо спросила Вика. Что именно тебя интересует? Призрак, конечно. Есть ли он на самом деле или нет? Если бы этот вопрос задали любой из них троих, то ответ был бы предсказуем. Откуда мне знать? Ева же и глазом не моргнула. Тонкая белая ручка девушки, перетянутая тугим фиксирующим бинтом. поднялась с колен и указала прямо на Тимура. «Есть, конечно. Вот он сидит». У Лии было такое ощущение, что через нее электрический заряд прошел. Чего угодно она могла ожидать, но не этого. Вика и Агния, судя по шокированному выражению лиц, пребывали примерно в таком же состоянии. А Ева не собиралась наслаждаться триумфом. Она поднялась на ноги и направилась прочь из беседки. Первой опомнилась Вика. «Эй, куда ты?» «Кормить табату. Уже поздно. Я и так задержалась тут с вами». «Ева, ты издеваешься?» На сей раз девушка не удостоила их ответом. Спрыгнув с возвышения, на котором находилась беседка, она направилась к валиеру с гиеной. Нужно подождать, вздохнула Вика. если я не ошибаюсь, вы сумели ее заинтересовать. Поэтому она сама что-нибудь скажет. Когда? Да кто же ее знает? Ожидание стало еще более невыносимым, потому что реальность ли я понимала все меньше. У нее даже не было спасительного убеждения, что никакого призрака нет. Ведь Ева указывала прямо на него, значит, тоже увидела. И она, в отличие от них всех, что-то понимает. Это чувствуется. На общем ужине Ева не появилась. Покормив Гиену, она заперлась в своей комнате и больше не выходила оттуда. Лия спать не ложилась, не смогла бы. Она пыталась заговорить с Тимуром, но он не отвечал ей. Смотрел и молчал, не исчезая. Похоже, обнаружение Евы на него никак не повлияло. Он все еще ждал, когда она начнет искать третьего убийцу. Иногда она подходила к окну и видела, что в окнах Евы все еще горит свет. Девушка тоже не спала этой ночью. Но утром это не было заметно. Если Лия не могла избавиться от темных кругов под глазами никаким макияжем, то Ева выглядела отдохнувшей и бодрой. Она подошла к ней и протянула сложенный пополам лист бумаги. — Что это? — удивилась Лия. — Посмотри. Агния подошла ближе и тоже разглядела то, что было написано на листе. Это адрес. «Да», – кивнула Ева. «И это всё Ты не хочешь объяснить, что случилось вчера? Откуда взялся призрак? Как нам на него реагировать?» «Ева, пожалуйста, скажи им», – добавила Вика. Но Ева была неумолима. Лию уже предупреждали, что она редко дает прямые ответы. Ее не заставишь ни просьбами, ни угрозами, ни подкупом. Ей все это безразлично. А вот намеки и логические игры ее развлекают. Поэтому она чаще всего направляет на определенный путь и смотрит, заблудится ее собеседник или нет. Вы берете это или ничего. Больше мне нечего вам дать. Только адрес. Ни имени, ни фактов. Да и адрес тоже незнакомый, написанный рукой сумасшедший. И все же это намного больше, чем Лия знала вчера, потому что у нее появилась цель. А значит, задерживаться здесь и дальше не имело смысла. Ей предстояло лететь в Санкт-Петербург.